Глава 34. Неделю назад. Большой дворец. Константинополь. Нотарий Василий шел в кабинет самого Логофета Гинекона. Он ненавидел такие дни. Груду свитков, которую он нес, высокомерный вельможа даже не возьмет в руки. И ему, Василию, придется читать тому один лист за другим, пока вельможный логофет переваривает роскошный обед, сложив руки на огромном брюхе. Грек Анастасий был бородатым, и это еще больше заставляло мелкую чиновничью братью его ненавидеть. Вот и она, заветная дверь. Нотарий замер перед ней, пытаясь собраться с духом. Больше всего на свете Василий ненавидел этот момент, когда он, согнувшись в униженном поклоне, Входил в покое логофета, а тот смотрел на него, словно на какое-то мерзкое насекомое. Василий робко поскреб дверь ногтями и, не дождавшись приглашения, открыл ее. Огромная резная створка открылась на удивление бесшумно. Видимо, ленивый раб, который долгие месяцы забывал смазывать петли, все-таки получил порцию давно заслуженных плетей. Огромный кабинет был пуст и Василий растерянно оглянулся по сторонам. «Как же так? Его же вызывали!» Кабинет Патрикия Анастасия был огромен, и его роскошь только подчеркивала могущество чиновника. Стены оставались расписаны яркими красками, и с них Василию глумливо подмигивали какие-то бабы с греховно оголенными плечами. Патрикий не позволял замазать эту срамоту, Картины эти остались еще со времен Константина Великого, который тогда пребывал во тьме язычества. На полу лежала мозаика, собранная из камешков, каждый из которых имел размер от ладони, до да совсем уж крошечных, с ноготь мизинца. Рисунок был в виде ромбов, переплетенных затейливыми разноцветными жгутами. Василий вздохнул. Таких мастеров становилось все меньше. Ну кто, скажи, на милость, будет за гроши целый день стоять на коленях, чтобы собрать участок пола размером шаг на шаг. А ведь весь большой дворец выложен мозаиками, тысячи шагов коридоров, десятки зал и покоев. Это было сделано давным-давно, еще при старых императорах, когда величайшее государство раскинуло свои границы от верховьев Ефрата, До стены Адриана в далекой Британии. Сейчас и денег таких в казне нет, это Василий знал совершенно точно. Он окинул взглядом мебель, покрытую тончайшей резьбой, и высокие светильники, отлитые из бронзы. Тут все было невероятно красивым, и даже жаровня у кресла логофета, в которой дымились раскаленные угли, поражала своим изяществом. Уже становилось довольно холодно а Патрикий любил тепло. Василий вздрогнул. Он услышал голоса на террасе, и эти голоса ему были знакомы. Говорили Патрикий Анастасий и квестор Косьма, безжалостный кровопийца и взяточник, знакомый в Константинополе всем, кто пытался когда-либо судиться с соседом за клочок земли или вступить в наследство. «А ведь у нас тогда почти получилось». — услышал Василий, сожалеющий голос Патрикия. — Но ее пинкерн запросил тысячу, — жадная помесь осла и шакала. — Надо было соглашаться, — раздался сварливый голос Косьмы. — Деньги всегда можно найти, но вот пока ты торговался с этой сволочью, она успела уехать из столицы. Теперь эта ведьма неизвестно где, ее пинкерн скучает здесь, как и весь ее двор а мы ждем, когда она вернется и отправит нас в ссылку. Жадность не доведет до добра. угрюмо согласился со своим собеседником Логофет. А теперь к ней вовсе не подобраться. Говорят, ее охраняет какой-то демон в виде человека с головой медведя, ростом восемь локтей. Он весь сделан из железа, и от него даже копья отскакивают. Эту тварь прислал в подарок императору Архонт Варваров изловив где-то в германских лесах. Сказывают, что он заколдовал его, и теперь тот должен служить нашему Августу пять лет. Истинное исчадие сатаны. — Спаси нас, Пресвятая Дева Мария! — испуганно воскликнул Квестер. — Да неужто нечистый демон охраняет Августейшую читу? Страсть-то какая! А куда его святейшество патриарх смотрит? — В рот государю он смотрит. Все так же мрачно ответил Анастасий. Он же побеждает в этой войне, а значит, Господь на его стороне. Мы слабеем, Косьма. Наше влияние падает. Во дворце появляются новые люди, преданные этой ведьме. Кто эти люди? С какой помойки она их вытащила? Да и в городе дела не лучше. Посмотри, как дерзко стала вести себя Черни. Просины опять устроили дракуны на дроме. Ты еще не просватал свою дочь Анастасий? Голос Косьмы стал насмешливым. Может, пора выдать ее замуж, пока девчонка не состарилась в ожидании трона? А то слишком уж высоко-то захотел взлететь. Говорят, государь теперь пылинки сдувает с этой мерзкой бабы. Всякое бывало в империи. Великий Естюниан взял в жены цирковую плесунью. Поговаривали, что благочестивая Августа Феодора по молодости приторговывала своим телом и была лучшей шлюхой Александрии. На, Но-но, — раздался раздраженный голос Патрикия, — святую Феодору не трожь. Из этой бабы можно было лезвие меча отковать, к тому же она искренне раскаялась, а это все меняет, и ее поведение после замужества стало безупречным. На мой вкус лучше уж блудница, чем родная племянница. И даже святейший патриарх Сергей молчит, видя такой немыслимый грех. Брюзгливо сказал квестер. Кровосмешение в семье августа. Кто бы мог подумать о таком раньше? Холодно что-то, Косьма. Пойдем. Продолжение этой фразы Василий не слышал, потому что с необыкновенной скоростью оказался за дверью, пытаясь унять дрожь в коленях. Он судорожно прижал к себе свитки, которые грозились вывалиться из трясущихся рук. Василий побрел обратно, чтобы посидеть в тишине и унять стук сердца, которое трепыхалось в груди, словно пойманная птичка. У него было мало времени, он должен идти на доклад. Его же вызывали. «Они тебя точно не видели?» — спросил Стефан, испытывающий, глядя на нотария Василия, который ежился от жутких воспоминаний. Василий рассказал все, что знал, со всеми подробностями, и даже передал интонации. Он и рад бы не знать об этом. За такое знание и люди повыше чинам могли сгинуть в казематах, умирая каждый день и воскресая опять, чтобы принять новую боль еще хуже прежней. Ведь палачи императора — это не просто уличные бандиты, а уважаемые мастера, которых обучали в специальной школе. Они были следующие в анатомии и медицине, и могли держать человека на грани жизни и смерти сколь угодно долго, сводя его с ума бесконечными муками. — Точно! — решительно мотнул головой Василий. — Я пришел с докладом через четверть часа, и и уже был один. Да и все остальное прошло, как обычно. Я же должен принести свитки и тихо уйти. Я же просто ничтожество в его глазах. Но иногда патрики заставляет меня читать донесения вслух. Вот и в тот раз все так и было. Нет, он меня точно не видел. Я бы понял это. — Я не смогу вознаградить тебя, — задумчиво сказал Стефан. А рожица Василия разочарованно вытянулась. На ней появилась нешутошная обида, которая сменилась злостью и затаенной ненавистью. Неужели его обманули? — Ты получишь пять на с серебром? — пояснил Стефан, видя выражение лица Евнуха. И у меня просто нет с собой таких денег. Приходи сюда завтра, в это же время. — О! — нотарий, который пришел в неописуемый восторг, кинулся целовать руки доместика. — Благородный господин, вы так щедры! Я Господа молить за вас буду! Спасибо, спасибо! — Но тут есть кое-что! Стефан отнял у Василия руку, густо покрытую слюной. — Ты же понимаешь, что знаешь о государственной измене? и не донес о ней. Значит, ты и сам виновен в измене. Но я боюсь, — вжал голову в плечи Василий. Если донести не тому, то могут просто прирезать по-тихому. А вдруг они тоже причастны к заговору? Я не знаю никого, кто был бы предан Августе, кроме вас, доместик. По дворцу идут слухи, что она благоволит вам. Ты сделал правильный шаг, Василий. Важно изрек Стефан. Но помни... Если эти люди узнают, что ты слышал их разговор и рассказал о нем кому-то, то в тот же день тебя найдут в канаве с перерезанным горлом. Только я могу защитить тебя, и ты теперь мой, Натарий Василий, мой, со всеми потрохами. — Да, господин, — Натарий преданно смотрел ему в глаза, — служить вам великое счастье, я так рад, господин. Стефан пристально посмотрел на него, сжав скулы до боли. Он только что повторил то, что слышал сам от Августы. «Неужели это и есть первая ступень той лестницы, что ведет на небо?» «Подберись к ним как можно ближе», — сказал он. «Я не знаю, как ты это сделаешь. Лги, доноси, унижайся. Я должен знать об этих людях все, каждое слово, каждый вздох, каждый жест. Ты следишь за этими людьми и докладываешь мне» и тогда твоя награда превысит любые твои ожидания. Это я тебе обещаю. — Да, господин, я сделаю все, что в моих силах, господин, — мотал головой счастливый Василий. — Я вас не подведу. — И не вздумай начать тратить деньги, — спустил его на землю Стефан. — Тебя вычислят тут же. — Слушаюсь, господин доместник, — приуныл нотарий, который уже почувствовал себя богатым человеком. Но хоть одежду новую можно купить. — Ровно такую, какую ты можешь себе позволить по своим доходам, — жестко ответил Стефан. — И не на медный нуми дороже. Праздновать и наслаждаться жизнью мы будем потом, когда победим, Василий. Иначе нам с тобой конец. Месяц спустя. Провинция Понт, Империя. Благочестивая Августа сидела окруженная служанками, которые укладывали ее волосы в новую, еще более изощренную прическу. Они изобрели нечто особенное, что должно будет подчеркнуть немыслимую красоту госпожи, и теперь щебетали, работая над ее головой. Они крепили шиньоны, вставляли в волосы заколки с крупными камнями, заплетали мелкие косы и завивали локоны, которые должны упасть на плечи, в как бы случайном порядке. Сверху все это великолепие закроется расшитой камнями и жемчугами диадемой с длинными серьгами, достающими до плеч. Тяжелая штука эта диадема, но Августа не роптала. Это была весьма приятная усталость. Все шло как надо, армия побеждала, и она, подумав как следует, приказала для охраны своей персоны использовать исключительно данов. Особенно Сигурда, ужаса авар, проходя мимо которого чиновники ее мужа начинали креститься в суеверном ужасе. Она буквально упивалась их страхом, открыто давая понять, что один лишь ее жест и это чудовище в медвежьей шкуре просто оторвет голову любому из них. А они знали, что она наслаждается их слабостью, и начинали ненавидеть ее еще больше. Впрочем, императрице было на это плевать. Ее могущество возросло просто неимоверно, и ей стоило немалого труда, чтобы не выйти за рамки разумного. Ведь безграничная власть пьянит больше, чем крепкое сладкое вино из Палестины. Размышления императрицы Мартины прервал верный евнух Кабикулярий, который служил ей уже много лет, с тех пор, как она, пятнадцатилетняя девчушка, впервые вошла во дворец. Старик был предан своей госпоже как собака, и теперь он стоял рядом и смотрел на нее почтительным взглядом, ожидая, когда она обратит на него свое внимание. — Что тебе, не сиби? — расслабленно спросила Мартина, разглядывая себя в отполированное серебряное зеркало. Вроде бы прическа удалась, да и надоедливая болтовня служанок свидетельствовала о том же. — Перстень, кирия! Только и сказал Евнух, протягивая ей ее собственное украшение, отданное не так давно тому странному осикриту. К вам приехал человек с перстнем. Хм, наморщила она на лоб. Доместик Стефан? Он оказался так глуп? Вот не ожидала. Я разочарована не Сибий. Ну и кого он посмел прислать к нашему величеству? Какой-то Франк по имени Марк, госпожа. Он просто привез письмо и утверждает, что ничего не знает. Он обычный гонец, письмо не вскрывали, я проверил. На словах ничего не будет, вам нет нужды принимать его. — Дай сюда! — протянула руку императрица, а потом резким жестом отослала служанок. — Пошли все прочь! Служанки выпорхнули, а они себе и проверил, что в шатре и вокруг него никого нет. Да, настоявшие у входа греческого языка, не знали. Император, подумав хорошенько, запретил им учить местную речь. Мартина сломала печать на свитке и погрузилась в чтение. По мере того, как она изучала написанное, на ее лице изумление сменялось растерянностью, растерянность яростью, а ярость глубокой задумчивостью. Она даже выдала пару длинных, затейливых фраз на армянском, чего верный слуга предпочел не заметить. Мартина застыла на несколько минут, смотря вдали отсутствующим взглядом, а ненужный свиток упал к ней на колени. Вскоре она очнулась и перечитала его еще раз, жадно впитывая каждое слово, что было там написано. Слуга почтительно стоял рядом, поедая преданным взглядом госпожу, которая снова ушла в себя. Он хорошо знал ее, даже лучше, чем она сама. Вот сейчас она подумает, на ее лбу разойдется задумчивая складка, и она отдаст ему приказ, который старый слуга побежит выполнять со всем возможным рвением. — Не Сибий, сказала императрица после раздумья, нам кажется, что нашему Величеству не достает слуг. Авторитет божественной власти, августа и августы, не должен терпеть урон из-за таких мелочей. вызовика еще два десятка евнухов из моего дворца. Нечего им бездельничать, когда я госпожа терпит немыслимые лишения в военном походе. — Да, божественная! — радостно закивал головой Евнух. — Несомненно, у нас тут всего сотни человек-прислуги, словно у жены какого-нибудь провинциального патрикия. Кого именно вызвать, Кирия? — Неужели я должна все делать лично? — капризно ответила императрица. — Реши сам. Я не хочу вникать в эти мелочи. Но виночерпий должен быть обязательно. Для нашего величества унизительно терпеть его отсутствие. Я чувствую себя какой-то простой горожанкой. Когда слуга поковыляла отдавать нужные распоряжения, императрица встала и аккуратно опустилась на колени перед иконой, опираясь на ручку кресла. Ей уже было тяжело переносить постоянные переезды, ведь она снова ждала ребенка. Частые роды подорвали ее здоровье, но у нее не было выбора. Два ее сына родились калеками, а калека не может стать Августом. Толпа на подроме не поддержит его. Пасынок Константин уже объявлен соправителем отца, а это значит, что после смерти мужа ее ждет мучительный конец. Сын покойной эпилептички Евдокии ненавидел свою мачеху. Ее не убьют, нет. В империи ромеев было не принято убивать членов правящей семьи и высшую знать. Убивали только императоров, и то далеко не всегда. Таков негласный уговор элит, который старались не нарушать. Ее участь будет намного хуже, чем просто смерть. Остаток ее жизни превратится в непрерывное унижение и боль. Когда Августа думала об этом, ее сердце сжималось в липком страхе. Она никогда и никому не показывала его, но эта мысль постоянно отравляла существование могущественнейшей женщины на земле. Мартина обратила свой взгляд на икону, а на ее лице была написана тревога и надежда. «Господи Всеблагой, молю тебя, ты спасаешь меня вовремя, посылая нужные знаки и нужных людей, и за это я озолочу храмы Константинополя. Дай нам победить в этой войне и подари мне здорового крепкого сына. Моему мужу нужен наследник, а плебсу нужен император который смирит его буйство железной рукой. Империи нужен защитник, иначе волны варваров поглотят ее. Молю тебя, Господи, пусть это будет сын. Августа с трудом склонилась к полу, мешал тяжелый живот. А когда она выпрямилась, ей показалось, что тот, кто изображен на иконе, смотрит на нее как-то иначе. В его глазах появилась грустная мудрость и всепрощение. И Мартине, которая сейчас была не императрицей, а просто испуганной женщиной, что нуждалась в помощи, стало гораздо легче. Словно тяжелый камень упал с плеч. Он слышал ее молитвы. Она чувствовала это всем своим истерзанным ночными страхами сердцем. — Спасибо тебе, Господи, спасибо, спасибо! Ты поможешь мне, я это знаю! — шептала она пересохшими губами, глядя в его глаза. С фанатичной верой. Ты снова меня услышал. Примечание. Логофет Геникона. Начальник податного ведомства, аналог министра финансов. Также заведовал рудниками императора. Бородатые и безбородые, так называли чиновников мужчин и евнухов. Для этих групп были закреплены различные должности. Квестер. Судья, выполнявший также функции нотариуса. Пинкерн. Императорский виночерпий. Намисма. Синоним названия солид 4,5 грамма золота. 5 намисм в серебре чуть больше 400 грамм. Это немногим больше, чем полугодовой доход мелкого чиновника в столице. В провинции годовой доход. Варангам и в реальной истории запрещали учить язык во избежание сговора.